Зоя. Зоя вообще на тряпки внимания не обращала. В ее семье ценили знания, а еще скромность. Скромность вообще считалась главным человеческим достоинством. Да, можно позавидовать хорошей библиотеке, хорошему образованию, но чему-то материальному ни — ни-ни. Хотя, если честно, а Зоя сама бы побоялась себе в этом признаться, ей, конечно, очень нравились Танины лаковые туфельки — и золотистый ободок на волосах, и кожаный пенал на молнии. Но при этом она точно знала, без всего этого спокойно можно прожить. В жизни есть вещи, куда более важные и значимые. Так ее воспитывала бабушка. А главнее, чем бабушка, у Зои авторитета не было. Да, еще Зои очень хотелось иметь младшую сестренку или братика. Но мама говорила, что это очень усложнит ситуацию, Принесет бабушке много лишних хлопот. Плач ребенка, пеленки, проблемы. А бабушке нужно писать важные книги, читать лекции в школах, ведь у нее такая судьба. Такие люди встречались на ее непростом жизненном пути. Словом, бабушке для ее творчества, такого необходимого людям, нужны тишина и покой.